Глава 13. «Мне его не перевербовать. Спасибо, что на нем не было микрофона с передатчиком, и мои слова не записывались дистанционно каким-нибудь прокурором. Значит, легкого выхода из этого дерьма нет. Мне надо просто уйти. Я уже сделал шаг, когда Сакс набрал номер на телефоне. Я остановился и обернулся. Не звоните прокурору предупредил я. Нас слушал Линч. Исак сделал все, чтобы его убили. «Не подходите», — ответил он. «Вы не понимаете». «Я все прекрасно понимаю», — отрезал он и поднес телефон к уху. «Один из них здесь». «Нет, сразу за углом». Он зашагал к зданию суда, выходя прямиком на Линча. «Этот идиот сейчас отдавал приказ о своей казни!» Я подбежал и схватил его за руку. «Они нас подслушивают!» — прошипел я ему в ухо. Сакс оттолкнул меня. Я не отстал и подтянул его к себе. «Вас убьют! Вам надо бежать!» Он шагнул ко мне и пошатнулся. Я ухватил его подмышки и не дал упасть. «Что-то произошло!» Сакс застонал, его тело напряглось. Секунду-другую я его поддерживал, но потом он обмяк. Сперва я увидел лишь пятнышко, едва различимое на его синем свитере, но быстро расползающееся. Я с трудом удерживал его от падения, обхватил, прижал и почувствовал, как теплое пятно пропитывает рубашку. Я дал Саксу опуститься на колено. Потом уложил на спину, затем снял пиджак, оторвал рукав рубашки, скомкал его и придавил рану. Ему выстрелили в грудь. Пока он лежал, истекая кровью, мимо прошло несколько человек. Машина Линча исчезла. Сакс уставился в небо неверящими глазами. Губы его шевелились, раз за разом пытаясь произнести «Боже мой!» Но с такой дырой в легких говорить он уже не мог. Из-за шума уличного движения, ветра и в холостую работающих моторов туристических автобусов, я даже не услышал выстрела. А может, стреляли с глушителем. Я знал, что Сакс сообщил полиции, где меня найти. Мне надо бежать. Возможно, у меня есть еще время скрыться, но тогда Сакс стечет кровью прямо здесь». Я прижимал к его груди компресс. «Что это за директива?» – спросил я. Но Сакс был уже слишком далеко, чтобы услышать меня и подать какой-то знак. Ко мне уже шли четверо полицейских из службы охраны Капитолия. Я приподнял комок ткани, увидел, как кровь стекает по груди и прижал его снова. «Что тут происходит?» – окликнул меня первый коп. «Этот человек ранен», — сообщил я, когда они обступили меня. «А что произошло, я не знаю». «Держитесь здесь». Я взял одного из копов за руку и прижал ее к компрессу. «Я фельдшер скорой помощи», — сказал я. «У меня в машине медицинский набор». Я побежал к рядам припаркованных машин, выбрал эскаладу и обогнул ее. Скрывшись за внедорожником, я сгорбился и помчался через улицу к деревьям, окружающим национальную галерею. «Эй!» – рявкнул за спиной полицейский. Я бежал к Конститюшн-Авеню. Вытирая под солба, я успешно измазал лицо окровавленной рукой. Наверное, полиция уже вызвала подкрепление, потому что вскоре у меня появилась компания. Машина полиции метро, ехавшая по Пенсильвания-авеню, развернулась, и направилась ко мне, завывая сиреной. Я бросился к входу в метро. Один эскалатор не работал, два других были забиты толпой, вышедшей на улице в обеденный час. Иногда вашингтонцев слегка раздражают правила поведения на эскалаторах – стоять справа, проходить слева. Мне требовался транспорт побыстрее, и я запрыгнул на металлическую балюстраду, уперся в нее руками, перевернулся и заскользил вниз. Я не заметил стальных заклепок, оценивая путь к бегству. Но когда понесся по наклонной плоскости, они начали бить меня по копчику через каждое восемь футов. Я слетел с полосы, потерял равновесие, рухнул ничком на грязные плитки красного кафеля, вскочил и побежал дальше». На другом конце станции уже разворачивалась цепочку транспортная полиция. Единственным обстоятельством в мою пользу было то, что все происходило на станции желто-зеленой линии, обслуживающей некоторые беднейшие районы Вашингтона. Поезда по ней ходят всего раз в 15 минут, поэтому станции и вагоны были всегда переполнены. Красные огоньки вдоль платформы и порыв холодного ветра объявили о приближении поезда. Я протолкался в первые ряды и дальше ждал до последней минуты. Когда толпа рванулась к дверям, я протиснулся обратно и метнулся в темный угол мимо эскалаторов, где грязные металлические листы обрамляли выход к лифтам. Полиция задержала поезд. Поднимаясь в лифте, я видел, как они принялись обыскивать вагоны, выкрикивая команды в рации. Двери лифта раздвинулись на верхнем ярусе, Я ожидал увидеть стену голубых мундиров, но полиция еще только прибывала и успела перекрыть лишь эскалаторы в 50 футах от меня. Я вышел на улицу. Я видел свое отражение в стекле кабины. Кровь размазана по лицу. Мне надо было срочно привести себя в порядок. Быстро уйдя подальше от сирен, я юркнул между фургонами уличных торговцев, обслуживающих туристов возле аллеи. Надышавшись дымом от генератора, я украл спортивный свитер и бутылку воды, перебежал Конститюшн-Авеню, вертываясь от машин, и скрылся в самых густых кустах, какие сумел найти. Оттуда я вышел минуту спустя, с мокрой головой, но уже без крови на лице и в тесноватом свитере с надписью «Мы незнакомы» на груди. Под свитером была рубашка, еще теплая от крови сакса. В нескольких шагах я увидел вход в сад скульптур и вскоре стал обыкновенным туристом, удивленно разглядывающим паука, Луизы Буржуа. Примечание. Луиза Буржуа. 1911-2010 годы. Американский скульптор, художник и график. Широкую известность получили пауки Буржуа. Металлические скульптуры огромных пауков. Конец примечания. Моя машина осталась неподалеку от здания суда, но возвращаться к ней не стоило. Очень скоро полиция выяснит, что я не уехал на метро и перекроет все вокруг. Выглянув из ворот, я увидел на противоположном углу полицейскую машину. Я обошел сад, достиг его дальней стороны, дождался, пока мимо не проедут двое парковых полицейских на велосипедах, и вышел на Мэдисона-Веню. Копы все прибывали. Мотоциклисты слева, машины справа, пешие разворачивались между музеями. Я угодил в капкан. Кто-то взял меня за руку. Я обернулся. Это был мой брат. В паре шагов от меня стоял черный Крайслер с работающим мотором. Джек подтолкнул меня к нему. За рулем сидел Линч. Я могу вас вывести, сказал он. Полиция приближалась. Я ощущал, как подсыхает кровь Сакса, стягивая мне кожу. Для всего мира я стал бандитом. Я понимал, что мне надо поднять руки и сдаться, довериться законам, которые я поклялся защищать. Тем самым, что погубили мою семью. Или же я мог отдаться в руки убийц, которые меня только что подставили. Черная машина – мой единственный шанс скрыться – Ждала. Задняя дверца распахнулась. Я был невиновен, но увидел достаточно, чтобы понять, правда уже не имела значения. Копы окружили квартал. Джек сел в машину и протянул мне руку. У меня остался единственный выход — увязнуть еще глубже, и я сел в машину».